София Рукова «Однажды мы, как обычно, в воскресенье ждали отца Александра в гости. А наша главная кормилица и поилица Женя могла и просто не может встать с постели. Решили обойтись тем, что было. Тут входит отец Александр. Сообщаем ему о ситуации с Женей. Дескать, стол сегодня не очень. Он идет к ней, минут через две возвращается. Ничего, все нормально». Не успели начать молитву, появляется Женя, как ни в чем не бывало. Потом все спрашивали Женю, что с тобой сделал отец. Она отвечает, да ничего, потрогал руку, помолчал, и я вдруг смогла встать. Андрей Тавров, Суздальцев Однажды мы шли через подмосковную рощицу, направляясь на дачу к одному из прихожан. Мы разбились на несколько групп и шли по летнему лесу, переговариваясь, теряя друг друга из виду и снова находя. Я оказался рядом с отцом Александром. Я обрадовался. Побыть с ним наедине становилось большой редкостью. Он был осаждаем людьми. Он увидел мою радость и, видимо, быстро понял мое состояние. «Вы можете думать, Андрюша, что если мы с вами стали реже видеться, то я о вас не думаю или не помню. Но это не так». Вы у меня все и всегда вот здесь. Он положил обе ладони себе на грудь. Всегда, каждую минуту, все до одного. Я убежден, что и сейчас мы все у него там, в его великом сердце, которое не прекращало молиться никогда. Вы спросите, что это значит? Для многих продолжение жизни там, где она уже невозможна. Для других выход из отчаяния для третьих — неожиданную поддержку, когда ее ждать неоткуда, а для четвертых — пустыню одиночества, которую все равно проходишь шаг за шагом вместо того, чтобы давно остановиться. Владимир Юликов Полковник то ли МВД, то ли КГБ, естественно, не помню, потому что задача была не помнить таких вещей. Умудрился через кого-то пригласить отца Александра, чтобы крестить ребенка в больнице, в Москве. Девочке, умирающей от рака, было лет двенадцать. Она умирала и уже кричала в полный голос, потому что наркотики не действовали, и какая-то нянечка или медсестра посоветовала родителям позвать священника, чтобы ее покрестить. И отец Александр поехал, несмотря на то, что знал, кто ее родители. Конечно, этого полковника там не было, ни ее мамы, никого. Они нашли какую-то женщину, которая и привезла батюшку в больницу. И он крестил ребенка. Девочка во время крещения не кричала. Боль прошла и больше не возобновлялась до самой смерти. Через две недели девочка умерла, сияющая, улыбающаяся, без боли. Едем из больницы обратно. Отец Александр сидит на переднем сиденье. Они вам так благодарны, прочитает эта женщина. Они ищут способ вас отблагодарить, но боятся контакта. Отец говорит: "Ну что там благодарить? Ведь было поздно". Я слушаю и не вмешиваюсь. А когда женщина вышла, я тут же спросил: "Батюшка, а вы так странно сказали, что было поздно. Что вы имели в виду?" А что, говорит Володя, Мы говорили пунктиром, всегда было понятно, что за этим стояло. Если б его вызвали пораньше, его появление могло изменить ситуацию. Татьяна Яковлева Однажды я горячо помолилась. Если что-то болит у отца Александра, я возьму эту боль на себя. Помолилась и забыла. Через некоторое время у меня стали болеть колени. Сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее. И через день я уже еле ковыляла от боли. Я приехала в новую деревню и пожаловалась отцу, ноги болят, и в ту же секунду ноги болеть перестали. И я поняла, что с этой болью он живет всегда. И при этом всегда радостен, бодрый, и весел. Иногда он говорил о жизни после смерти. Ну, хоть там боли не будет. Значит, постоянные боли его сопровождали всегда.